Глава 48 Проходя по улице монументов, Махони пересчитывал могилы. Найдя нужный склеп, он подошел к нему поближе и огляделся. Слежки не было, никто не поджидал у входа. Махоуни незаметно проскользнул в темную дверь. «Полковник», — послышался голос Тена: — «думаю, у нас может возникнуть проблема». «Что случилось? Ничего особенного, конкретных данных нет. Не темнее выкладывай». Так слухи и эмоции поговаривают о священной войне, но зацепиться не за что. Махуни в какой-то степени был рад темноте. Подчиненные не должны видеть своего начальника в расстроенных чувствах. Теодомир. Стэн пожал плечами. Вряд ли. Сам себе ответил Махуни. Он жалкаш, развратник Нет, эта версия отпадает. Знаю, сказал Стэн. Бессмыслица какая-то. Как насчет Матиаса? «Возможно», – кивнул Стэн. «Послушайте, я же сказал вам, что все это досужие разговоры. Не будем гадать. Я хочу, чтобы вы дали мне больше времени на выяснение». не с минуту подумал, затем покачал головой. «Ты уже просил об отсрочке». Стэн угрюмо молчал. «В общем, ты прав, парень. Должно пройти какое-то время, чтобы возникла соответствующая ситуация. Тогда легче бы было во всем разобраться. Но времени, к сожалению, нет. Не могу сейчас объяснить тебе, почему». «Ладно, оставим сантименты. Ты у нас очевидец. Есть какие-нибудь соображения?» Стэн задумался. «Постараюсь устроить так, чтобы наемники держались вместе какое-то время. У меня сейчас одна задача – оказаться в центре возможного конфликта». «Ты понимаешь, что может произойти в худшем случае?» «Я имею в виду, помимо миллиона перерезанных старателей, развернутых военные действия в Волчьем созвездии, армии восставших под предводительством, агрессивно настроенных вооруженных пророков, шастающих по вселенной, а также поголовного заключения под стражу всех охранников. А произойдет вот что, парень. Нас с тобой вызовут на ковер. Ну что ж, я отправлю в штрафной батальон, а вы в полевое командование. Ошибаешься. Нас обоих зафутболят на какую-нибудь болотную планету. Тебя в качестве рядового, а меня в качестве сержанта, сказал махоуни Это, конечно, при условии, что император не выпотрошит из нас Все внутренности, включая дерьмо. Тем не менее, полагаю, на данном этапе игры мыслишь ты правильно. Надеюсь, если случится худшее, ты и твои солдаты найдете способ разрешить проблему. Хотя я в этом глубоко сомневаюсь». Махуни покачал головой и направился к выходу из склепа. «Полковник». «Да, лейтенант». «Будьте добры, сделайте одолжение. Впрочем, два одолжения». Махоуни умер от такой наглости. Лейтенанты не просят о личных отложениях у своих командиров, даже в отряде богомолов. Но лейтенанты обычно и не отваживаются заявить своему командиру, что его план сражения был полон дракха. «Каких? Со мной служил один человек, Вильям Кершейн. Он погиб во по время последнего рейда на Дженов». «Продолжая», — сказал Махоуни. «Когда-то он служил в первом полку гвардии. Мне бы хотелось, чтобы его восстановили в звании посмертно» и медаль бы тоже дать не помешало, Если у него остались родственники, они бы гордились им. Махония не стал спрашивать, заслуживал ли этот человек таких почестей. «Как я найду его документы, лейтенант?» «Знаешь ли ты, сколько Кершейнов служило у нас в гвардии?» Стану ухмыльнулся. «Вам не составит труда найти нужного, сэр». Его понижали в звании 14 раз и представляли Галактическому кресту 4 раза. Махония облегченно вздохнул и согласился. «Он сделает это одолжение». «Насколько я помню, ты, сучи подрох, осмелился просить о втором отложении. Стэн замялся. «Это просьба интимного характера. Махоу не ждал». «Она касается сестры Паррела, Софи», — выговорил наконец Стэн. «Красивая женщина, ничего не скажешь. Возьмите ее с собой. Она хочет быть представлена ко двору». «Думаешь, ситуация стала настолько серьезной, парень?» «Не знаю, сэр». Махоу не поразмышлял, пожал плечами, крякнул. А почему бы и нет, черт возьми? Выполню и эту просьбу. Завтра вечером, лейтенант, подведешь ее к третьему посту часовых. Пусть доложит о себе на версингаторикс. Трапце, я позабочусь о ней. Благодарю вас, сэр».